Наступила зима. Я купила в порту добротное шерстяное пальто с меховым воротником и такую же шапочку. выглядело ничем не хуже, чем у богатых студентов. Магазин мне посоветовал Касан. «Там, конечно, контрабандный товар, но потом он расходится по салонам столицы, как одежда лучших модельеров, и продается втридорога», — сказал он, подмигнув. «Мне было все равно. Я научилась экономить, еще живя с Мартой, а сейчас и вовсе стала редкой скрягой». Все деньги откладывала в тайник, позволив себе купить лишь пальто, шапочку и зимние ботинки. Следующим выученным заклинанием был разогрев. Нужно было сказать «хата» и указать нужную температуру в градусах. Но, увы, металл в руке, раскалить его было проблематично. Пару раз я серьезно обожглась. Пришлось мне осваивать бесконтактные заклинания. А с ними возникли проблемы. Тренировки заканчивались одинаково. И в первый, и во второй, и в третий раз металл на наковальне после слов хато родо тесо дадо стекал жидкостью на пол. Раскалить просто до мягкого, но не жидкого состояния не получалось. Сегодня я так же, как и всегда после ужина, пошла в читальный зал библиотеки и продолжила переписывать словарь. Зал мне очень нравился. Он был огромен и почти всегда пуст. Редко когда были заняты даже четверть столов. Высоченный потолок терялся в темноте. По проходам гуляли сквозняки, в глубинах мрачными исполинами стояли бесконечные стеллажи с книгами. На стенах в два ряда висели портреты лучших выпускников школы. Как я не искала, но портрета папы так и не нашла, хотя Марта говорила, что он с отличием ее закончил. Я потянулась, разминая ноющую шею, наклонила голову и... встретилась глазами с Арием Хорном, сидевшим напротив через три столика. Перед ним лежала раскрытая книга, но он в нее не смотрел. Тёмным хмурым взглядом он смотрел на меня. Невольно я обернулась назад. Что интересного он мог там увидеть? За моей спиной было пусто, только через два прохода сидел одинокий молодой человек и что-то читал. Опустив глаза в тетрадь взяв ручку, я выбросила хорна из головы. Ну, пришёл Арий в библиотеку, что такого? Правда, по-моему, я видела, как он вечером выезжал из ворот на своём парамобиле. Только у него и ещё у какого-то Ария была эта последняя техническая новинка. И в школе слышно было всем, как Хорн въезжает или выезжает на территорию. Когда Гера Виолетта объявила о закрытии читального зала, на часах было девять. Я принялась собирать книги, мазнув быстрым взглядом по столу, за которым сидел Хорн. Стол был пуст. На следующий день повторилось то же самое. Может быть, Хорну нужно сдать доклад или курсовую? Почему тогда он не пишет опялиться в мою сторону? Это начинало нервировать. Слишком часто в последнее время мы вроде бы случайно сталкиваемся повсюду. В парке, в коридорах школы, иногда даже в общежитии. Хорн неизменно окружен хихикающими смазливыми студентками. Они, как бабочки на огонь, слетаются к нему, не в силах устоять перед его обаянием. Он и сам как огонь, яркий, харизматичный, незаурядный. Лучший студент школы, один из богатейших наследников королевства, завидный жених и просто самый красивый мужчина королевства. Сколько сердец разбилось из-за его ветрености, сколько девушек покинули школу не в состоянии простить ему измен. Поговаривали, что даже одна из брошенок отравилась. Бедная Атана. Ей не всегда удается разогнать его поклонниц. Но она старается изо всех сил. Однажды я наблюдала неприятную сцену. Ария Нурф зажала в углу коридора Арию Касси, первокурсницу, учившуюся в моей группе, и что-то зло ей вычитывала. Вроде Касси видели в комнате Хорна рано утром. Официально Атана пока не является невестой Торуса. Он как бы одинок, но девушка ведет себя так, словно помолвка уже состоялась. Хорн, наоборот, делает всё, чтобы у влюблённых девушек оставалась надежда. Окружает себя воздыхательницами, устраивает вечеринки, приглашая студенток в свой особняк. В общем, жуткая неразборчивость. Вот Дарий всегда появляется только с сорти. Его верность и порядочность достойны восхищения. Вспомнив Дария, я мысленно улыбнулась. Когда я перестала прятаться, мы стали чаще встречаться в столовой. Или за завтраком, или за обедом обязательно. Дарий подходил к моему столику и вежливо здоровался. Иногда, когда не было сорти, даже присаживался рядом. Другие студенты недовольно косились, но имя Зорг было весомым не только в школе, но и во всём королевстве и затыкал рты даже самым отъявленным сплетником. Я наслаждалась нашими краткими разговорами за едой. Даже странно, мне, оказывается, не хватало обычного человеческого общения. «Как твои успехи в изучении магии?» поинтересовался дари как-то. «Я рассказала, что с контактными заклинаниями проблем нет, а вот с удалёнными...» «Даже выучив цифры до ста и научившись подставлять их в самые простые формулы, у меня не получается правильно направить поток силы», — пожаловалась я. И рассказала, как недавно решила протестировать заклинание «магнит». Оно было самое простое. Произносишь «кататоду» и добавляешь радиус действия. И весь металл на расстоянии этого радиуса должен оказаться рядом с тобой. Конечно, тот, на который хватило бы моей силы. А вот ее-то регулировать я и не могла. Хорошо, что я тренироваться решила в комнате, и радиус указала два ярда. продолжала иронично, так как точно знала, что в пределах этого радиуса ничего, кроме нескольких монет и подсвечника, нет. «Заинтриговала. И что произошло?» Дарья наклонился ближе. «Сказала формулу и мысленно потянулась к металлу, как написано в учебнике. Я таинственно потянула паузу. И вырвала замок, петли и все гвозди из входной двери. Пришлось вызывать коменданта, отдавать целой серебряный чтобы ее починили», — закончила я покаянно. Дарий весело расхохотался, все в столовой обернулись. «Я помогу», — произнёс он, бросая взгляд на часы. «Сейчас у меня практика, потом нужно отвезти сорти в столицу. Как насчёт вечером в библиотеке сразу после ужина?» Я восторженно кивнула. Внутри стало тепло и радостно. «Это не свидание», — повторяла себе бесконечное число раз, тщательно причесываясь и заплетая косу, надевая чистое выглаженное платье, которое сегодня забрала из прачечной. Единственное украшение – золотая брошь школы – 10 раз была переколота с воротника на грудь и наоборот. Перед выходом я посмотрела на себя в зеркало и тяжело вздохнула. Как бы ни старалась, красоты во мне не прибавилось. Пусть я уже не такая болезненно худая, сытная еда сделала свое дело, щеки округлились и ключицы уже не так выпирали наружу, да красавицы сорти мне далеко, как до луны. «Ты же чувствуешь металл?» «Так, как я землю», – спросил дари когда мы уселись за самым дальним столиком в читальном зале. «Да, конечно», — улыбнулась я. «Он тёплый, ласковый, мягкий». «Точно», — обрадовался Дарий. «Я тоже ощущаю Землю, как живой организм, дружелюбный ко мне». «А в каком месте ты чувствуешь сосредоточие силы?» Я непонимающе уставилась на Зорга. Он улыбнулся и пояснил. «Когда в юности меня учил отец работать с родовой магией, я стоял босиком на Земле. Наверное, именно из-за этого моя сила сосредоточена в ступнях». Я удивлённо округлила глаза. Теперь каждый раз, когда я обращаюсь к своей магии, она идет вниз от моих ног. А у тебя как? Я на минуту задумалась. Папа меня не учил, вздохнула сокрушенно. Сначала была маленькая, потом в королевстве начали строить железную дорогу, и я его почти не видела несколько лет. Он приезжал только на праздники. А потом... Ну, вы знаете. Так что всему я учусь сама. А где находится моя сила... Я пожала плечами. Наверное, в руках. Когда я беру в руки металл, он меняется. «Хорошо, пусть будут руки», — согласился Дарий. «Когда используешь силу на расстоянии, ты мысленно протягиваешь руки на то расстояние, которое указало в формуле». Я хихикнула, приставив руки длиною в милю. «И используешь столько силы, сколько бы использовала при контактном заклинании», — продолжал Дарий. «Например, ты хочешь согнуть ложку». Он вытащил из кармана серебряную ложечку и протянул мне. На мой удивленный взгляд пояснил. «Стащил из столовой». попрактиковаться». Я взяла в руки ложку. с огни Я легко согнула ее пополам. «Ты делаешь это автоматически, не задумываясь, когда ложка в твоих руках», произнес Дарий. «Ты просто представляешь, как хочешь ее согнуть и сгибаешь. Запомни это ощущение. А теперь давай на расстоянии». Он взял у меня ложку и положил примерно в 10 дюймах от меня. «Пробуй. К формуле добавь длину и угол». «Я не умею еще рассчитывать углы». Я положила ладони на стол напротив ложки и произнесла формулу «Bend Half Terry Limb Oslo Dado». Дословно «Сгиб, середина, 10 дюймов, прямо, конец». Мысленно я потянулась к ложке, взяла ее в руку и согнула, приложив столько усилий, сколько прикладывала минуту назад, держа ее в руке. Ложка согнулась пополам. «Вот видишь!» — восхитился Дарий. «Все просто, ты умница!» Потом взял мои руки в свои и ласково сжал. Я покраснела от похвалы. Вот значит, как сейчас расплачиваются за защиту. Ложаться под защитников. Я непроизвольно дёрнулась и вытащила руки из ладони зорга. У стола стоял Арий Хорн. Это стало какой-то скверной традицией. А твоя невеста знает, Дар, что у тебя появилась любовница. Он смотрел на нас сверху вниз, в глазах горела ярость. Я, ошарашенно и непонимающе, наблюдала за таким явным и бурным проявлением чувств. «Что ты несёшь, Тор?» — раздражённо произнёс Дарий. «Я учу до низу магии!» «Это теперь так называется?» Казалось, его друг с трудом сдерживается. Выбрали хотя бы более укромный уголок, а не лапали друг друга посреди читального зала. Я не верила своим ушам. «Да что это с ним? Невинное касание рук он приравнял к лапанью?» «У вас извращённый ум, Ари Хорн. Я смогла, наконец, перебороть от сопенения». Вы судите всех по своим собственным порочным наклонностям. Конечно, этого бы не случилось, если бы вы не потеряли способность видеть истину». Хорн нервно дёрнулся. «Прискорбно понимать, что без своей родовой магии вы не способны увидеть дальше собственного носа». Я намеренно била по самому больному, но мне не было жаль этого напыщенного индюка. Я бы смогла спустить ему оскорбление в свой адрес, но он оскорбил Дария, человека, которого я безмерно уважаю. «Да как ты смеешь!» — прошипел Хорн, склоняясь над столом. «Да вела», — подумала я со страхом, сжимаясь в комочек. «Хватит!» Дарий резко встал. Его мощная фигура внушительно и грозно нависла над нами. «Не знаю, что с тобой сегодня случилось, Торус, но твои предположения беспочвены. Ты должен извиниться перед Денизой». «Я?» — рявкнул взбешенный Хорн. «Перед этой простолюдинкой? Да скорее солнце упадет на землю, чем это когда-нибудь случится». «Тогда тебе нечего здесь делать», — спокойно произнес Дарий. «Оставь нас. Мы продолжим заниматься учёбой». «Я очень хочу посмотреть на эту учёбу», — саркастически процедил сквозь зубы хорн, садясь на стул напротив меня и сделал приглашающий жест. «Давайте, занимайтесь». С опаской косясь на неадекватного друга дари сел. «Так вот, Дениза, тебе просто нужно больше тренироваться», — начал говорить он. Все заклинания на расстоянии ты должна сначала отработать контактным методом и запомнить те ощущения и степень силы, которую ты применяешь. Затем добавляешь расстояние и угол поворота. Понятно? Да, коротко кивнула я. Ощущение легкости и доверительности общения прошло. Трудно было расслабиться, когда Хорн сидит напротив и не сводит глаз с моего лица. Ты что-то еще хотела спросить? Я обреченно посмотрела на Дарья и отрицательно мотнула головой. Тот все понял. «Тогда на сегодня все», — дружелюбно улыбнулся он. «Если что будет непонятно, сразу же обращайся ко мне. Больше не порт двери и окна». Я улыбнулась в ответ. Какой же он все-таки замечательный. Как повезло с Арти. «Пойдем, Тор», — дари встал. «Не будем мешать Денизе». Хорн молча поднялся. Я невольно сравнила двух мужчин, стоящих напротив. дари был внушительный. Высокий, с широкими плечами, крупной головой, большими руками. Он был больше похож на нашего кузнеца на хуторе, чем на родовитого аристократа. Хорн же был истинным арием. Хотя... Я удивленно моргнула. Рост у них был одинаковым. Просто Хорн был тоньше в кости, скорее худощавый, чем мускулистый. Но он не производил впечатления слабого. Он был атлетически сложен, под жары, как чистокровный рысак. Если бы они соревновались, даже не знаю, на кого бы я поставила. «До свидания, Дениза», — произнес Дарий. Я очнулась от задумчивости и с улыбкой попрощалась. Хорн ограничился холодным высокомерным взглядом. «Ну и ладно. Его отношение ко мне меня не волнуют. Главное, чтобы не оскорблял Дарья». «Ты зачем цепляешься к Денизе?» Тихий шепот разнесся в тишине читального зала. Я скосила взгляд. Хорн и Дарья медленно удалялись вглубь, в темноту. «Она меня бесит», — прошипел Хорн. Я мысленно усмехнулась. «А как ты бесишь меня?» «Тогда просто игнорируй», — резонно ответил маг земли. «Не подходи и не обращай внимания». точно «Не трогайте меня, Ари Хорн, я прекрасно обойдусь без ваших высокородных придирок. Не трогайте не смотрите в мою сторону так, словно прикасаетесь. Не провожайте глазами, сталкиваясь в коридоре. Забудьте о моем существовании, и я забуду о вашем». Как я не прислушивалась, больше ничего не услышала. Мужчины отошли далеко и вскоре вышли за дверь. С тех пор я ни разу больше не замечала Хорна в библиотеке. Или он хорошо скрывался. Иногда ловила на себе его пристальный взгляд в столовой. Из-за всего этого я даже начала осторожничать с дарием. Если он подходил к моему столику и здоровался, я не задерживала его разговорами и почти не улыбалась. Не хочу быть виноватой в ссорах между ним и его невестой из-за глупых слухов о нас.